Глава 50. Питер Райс. Какой была моя жизнь? Она была весёлой, была интересной, была насыщенной. У меня было много денег, много женщин и совсем мало хлопот. Какой была моя жизнь? Она была пресной, она была пустой до того, как я встретил Валерию. с бальмошной блондинкой, в глазах которой я увидел сам себя. Она никому не доверяла, держалась отстранённо и хорошо играла роль глупой, наивной куклы. Она была другой, она была одинокой, у неё была глубокая душа и ещё более глубокие шрамы прямо на сердце. И удивительно, как два человека со шрамами могли исцелять друг друга. Только с Валери я понял, что такое настоящая искренняя любовь, в которой ты не пытаешься забрать, а отдаёшь, в которой любишь не за, а вопреки, в которой веришь человеку даже если он молчит. Она была другой. Все девушки вокруг старались быть интересными, более яркими, приковывающими внимание, а она этого самого внимания боялась. Наоборот, Она всё сдерживала внутри себя, и когда это вырывалось наружу, как она была очаровательна, когда искренне смеялась, когда кормила птиц, когда сама выпрыгивала из кареты, забывая приличие и слегка краснея, когда без устали о чём-то рассказывала или грустно о чём-то молчала. Она была очаровательна, когда была собой. Она умела слушать и понимать, как никто другой. умела любить и защищать тех, кто ей дорог. И я стал ей дорог, смог пробить ее броню настолько, что она защитила и меня, отдав взамен свою жизнь. Только вот без нее это была уже не жизнь. «Верни его, Амеле! Пожалуйста, верни!» – кричал Дэйн. Он так же, как и тетушка, нависал над моим телом. «Я пытаюсь, Дэйн, но он не хочет!» Я чувствовал свою жизненную нить, она тянула меня обратно в собственное и некогда любимое тело, но оно больше не имело для меня значения. Амели, пожалуйста, призови для меня Валери. Я хочу идти с ней. Я обратился к тётушке, она услышала. Я понял это по тому, как она замерла. Возвращайся, пророчал Дэн, он был безутешен, всматривался в лицо Надейся увидеть хоть какие-то признаки жизни. Но я был непреклонен в своём решении. Я больше не хотел возвращаться. Единственное, чего я хотел это попрощаться и уйти. Всего пару мгновений я увидел порающий образ, от которого сразу стало теплее. На Валерии было прекрасное белое платье, а волосы её разлетались. По дому пошёл сквозняк. Моё тело ещё не умерло полностью. Я почувствовала ветер. Дэн поднял голову. Он тоже увидел её и меня. "Питер, что ты творишь?" прорычал он, скорчив на ноге. "Тежело терять близких, я понимал его, ведь сам недавно пережил похожее. У тебя вся жизнь впереди. Подумай, прошу", раздался нежный голос Валерии. Я повернулся к порящему силуэту и внимательно всмотрелся в родные черты. Как же я был счастлив видеть её. Без тебя это не жизнь. Ты найдёшь другую, Питер, ты ещё полюбишь. Валерий, мне здесь не осталось места, я призрак для всех. Мы что-нибудь придумаем, вмешался в диалог Дин. Я скажу, что всё было прикрытием. Что всё это было планом? Если бы я могла остаться, Питер, вернуть всё назад. Но ты не можешь, сказал очевидно я. А я могу. Мы ведь хотели сбежать, помнишь? Ты не знаешь, что там. Неужели так плохо? хмыкнул я. Нет, очень хорошо, Питер, очень, сказала Валерия, отшатнувшись. Но и здесь хорошо по-своему. Я прошу, подумай, прими правильное решение. Я принял решение, когда только увидел тебя в первый день возле банка, и это было самое правильное решение, что я когда-либо принимал. В голове пронеслись моменты, вызывая улыбку. Вот она вся такая недовольная, бежит из банка, а вот скандалит на приёме. А вот улыбается мне, первый раз искренне. Вот она плачет, а вот смеётся. Моя Валерия. Питер, я ведь никогда себе не прощу, что потерял тебя. Ты не потерял, улыбнулся я брату. Я просто ушёл, потому что настало время. Потому что я был плохим братом. Нет, ты был замечательным братом. Это я всё время совершала ошибки, Дэйн, потому что был не на своём месте. Но твоё место здесь. Нет, Дэйн, моё место рядом с Валерией. София тихо сказала Валерии. У неё есть замечательная семья. У неё есть Дэйн и Лера. Назвал я девушку в теле возлюбленной по имени. Это давалось мне с трудом, как и смотреть на неё. Как понимать, что теперь девушка с лицом моей любимой принадлежит брату? И у тебя, Дэн, есть, добавил я, посмотрев на брата. Я не хочу это принимать, но тебе придётся, уверенно сказал я. Дэн, я хочу уйти и уйду. Какое решение бы ты ни принял, Амели не удержит меня, она не сможет. Но я хочу попрощаться. Я уйду как мужчина. Все документы на сбережения Валерий я нашёл, и всё, что натворил, я исправил. Теперь вы сможете жить нормальной жизнью, ты и вся наша семья. И я уйду гордый за это. Пётр, подумай, пожалуйста. Услышал я голос Валерия. Я уже подумал. Моё место рядом с тобой. Решительно сказал я и посмотрел на брата. Ты замечательный, брат Дэн. Просто наши дороги разошлись. Дэн стиснул зубы и зажмурился. Я знал, что ему больно, но ничего не мог поделать. Мне пора идти по своему пути, а тебе по своему. Я никогда не смогу это принять, снова повторил Дэн, открыв глаза. Сможешь? У тебя здесь целая жизнь, любимая женщина. И совсем скоро будет ребёнок. Теперь я видел куда больше, чем тогда. Будь я живым, принял бы эту весть не однозначно, но теперь я находился на правильном пути и был искренне рад за брата. Питер, прости меня, повторил я слова, которые должен был сказать давно. Прости, что был плохим братом, что был эгоистичным, что не слушал тебя. Я сам виноват, надломленно сказал Дэн. Его тело тряслось от эмоций и боли. Я увидел, как сзади подошла Лера. Она положила руки на его плечи, частично забирая боль. Нет, совсем нет. Никто не виноват. И Амелия, я обратился к тётушке, которая с трудом удерживала нашу связь. Я видел, как ей тяжело даётся этот призыв. но она держалась из последних сил, отдавая мне всю свою магию. «Прости, что я вёл себя так. Ты не заслуживала этого. Ты замечательная тётя. И когда настанет время, мы встретимся и сможем наверстать всё то, что было упущено». «Не смей прощаться!» — рявкнул Дэйн. Его глаза сверкнули красным от эмоций. «Я не прощаюсь!» Я лишь говорю: "До свидания". Улыбнулся я напоследок, а после кивнула Меля. Она поняла без слов, убрала руку с моей груди. "Я буду скучать". Напоследок улыбнулся я. Это была искренняя, настоящая улыбка, а дальше она исчез. И перед моими глазами проскользнула вся жизнь: где-то пустая, где-то весёлая, где-то одинокая. Жизнь полна ошибок, но впервые я был уверен, что поступил абсолютно верно. Моё место отныне не здесь.